Глава 25. Я полагаю, мы должны извиниться перед профессором Нализером, сказал ректор Йорк. В первую очередь, сэр, я бы извинился перед Экстоном, пожал плечами Джоэл. Усы Йорка дрогнули в усмешке. Это дело, сынок, уже улажено. Уже улажено. Йорк и Джоэл беседовали у входа в зал защитных искусств. Народ валом валил поглазеть на турнир. Всего через один сумасшедший день после победы над щелкапёром ректор объявил кампус академии вновь открытым. Йорк нарочно стремился сделать заявление как можно скорее, чтобы показать всем, что академия Армедиуса неустрашима и останется таковой и впредь. В заявлении прессе он акцентировал внимание не только на возвращении исчезнувших студентов, но и на вызвалении десятка ревматистов, которые считались погибшими на Небраске. Газетчики от таких новостей просто с ума посходили. Подумать только, открыта не одна, а сразу две ревматические линии, заложив руки за спину, воскликнул чрезвычайно довольный Йорк. Ага, растерянно отозвался Джойл. Ректор внимательно посмотрел на него, а затем сказал: "Джойл, я направил несколько писем своим друзьям, ректорам других академий". Джойл удивлённо взрился на Йорка. "Полагаю, в свете последних событий некоторые почтут за честь исполнить свои обязательства перед твоим отцом и выплатить вашей семье причитающееся воздаяние". И Академия Армедиуса их в этом непременно поддержит. Быть может, вы и не станете сказочно богаты, как мечтал Тренд. Однако долги покрыть денег точно хватит. И что-нибудь вероятно даже останется. Сынок, перед тобой и Фиччем мы в неоплатном долгу. Не в таком уж и неоплатном, ухмыльнулся Джойл. Как насчёт пары хороших мест на Дуэлянти в знак признательности? Уже зарезервировано за тобой, сынок. Лучший ряд. Класс. Спасибо. Нет, сынок, это мы должны тебя благодарить, отозвался Йорк. Краем глаза Джойл заметил, что к ним приближается пара мужчин в очень дорогих костюмах. Джойл узнал рыцаря сенатора Келлуэя. О, покорнейше прошу меня извинить, раскланялся Йорк. Но мне должно занять внимание вон тех политиканов. Конечно, сэр, сказал Джоэл и ректор удалился. До начала турнира времени было ещё предостаточно, поэтому Джоэл остался стоять у парадного крыльца и наблюдать за людским потоком, тянущимся через широкие двери. Турнирная арена стремительно заполнялась зрителями. А вот показались и Экстонс Флоренс. В последнее время они как будто даже стали реже спорить. Инспектора Хардинга отстранили от службы, хоть он и утверждал, что совершенно ничего не помнит. Джейл был склонен ему верить, слишком уж явно переменилось его поведение. Однако власти выводов делать не спешили. Судя по всему, паразитическое поведение забвенного было всем в новинку, и рисковать, отпуская Хардинга на свободу, никто не хотел. Теперь Джоэл подозревал, что на Небраске запросто могло произойти то же самое, что ежегодно происходило в палатах инициации с детьми. В книге, читать которую, кстати говоря, ему воспрещалось, он нашёл упоминание о некоем сумрачном страннике, неизменно появлявшимся во время церемонии посвящения в рефматисты. Вероятно, именно этого странника он и видел во время своего обряда инициации. Распросив сверстников, которым не довелось стать рефматистами, Джоэл выяснил, что те во время инициации ничего странного не замечали. Он уже знал, что интересоваться подобным у рефматистов, даже у Мелоди, понапрасну тратить время. А с раёем опыте они предпочитали не распространяться. Зачем сумрачный странник являлся ему во время обряда? Почему не сделал его рифматистом? Оставалось столько догадываться. Однако чутье подсказывало, что весь процесс инициации был отнюдь не таким простым, как многие его считали. Хардинг, например, и вовсе никогда не высказывал наклонностей к рифматике, и теперь, когда всё было кончено, не мог начертить и самой простой арифметической линии. Каким-то образом забвенный наделил Хардинг способностью к рифматическому начертанию. Вероятно, во время инициации происходит нечто подобное. Вполне может статься, что сумрачный странник отделяет детей рифматическими способностями. А сознание этого Джоэла стало не по себе. Выходит, существуют и другие способы стать рефматоистом. Один из них предполагает связь с чем-то тёмным и убийственным. А остальные? В душе Джоэла снова затеплилась надежда. Хорошо это было, плохо ли, признаться себе, он пока не решался. "Джоэл!" воскликнул упитанный Экстон, поспешая к юноше и пожимая ему руку. Не знаю, как тебе и благодарить, парень. Фич говорит, ты ни секунды не сомневался в моей невиновности, даже когда меня взяли под стражу. Если честно, Хардинг почти убедил меня в обратном, признался Джоэл. Но кое-что не сходилось, и я не оставлял сомнений и правильно делал. Взять хотя бы найденные в столе улики. Теперь-то я понимаю, что это инспектор подбросил их тебе, когда нагрянул в приёмную с обыском. Экстон кивнул. И Лили Уайтинг и Чарльз Сколой опоздали в Хардинге человека в котелке с тростью. Что ж, парень, ты настоящий друг, произнёс Экстон с большой буквы. Значит, теперь ты и ворчать на него не будешь, улыбнулась Флоренс. Тот я ничего обещать не могу, сказал Экстон. Всё зависит от того, будет он отвлекать меня от работы или нет. Кстати, о работе. Я ведь судействую на турнире. Мастер Милостевой, представляю, что было бы, если бы меня не освободили. Никто не разбирается в правилах этого трёклятого дуэлянта лучше меня. С этими словами Экстон, а за ним и Флоренс, направились ко входу. Джойл остался снаружи. По традиции рифматисты появлялись позднее всех, когда большинство зрителей уже рассядятся по местам, и этот день исключением не стал. Студенты только-только начали стекаться к залу защитных искусств. На входе их поджидал Экстон. Рифматисты тянули жеребий, определявший, в какой части арены тот или иной претендент или группа претендентов будет чертить защиту. Эй! Привет, послышался из-за спины знакомый голос. Повернувшись, он улыбнулся. На Мелоди была обычная для ревматотистки униформа: блуза и юбка. Правда, последняя доставала ей до ладышек и имела разрез, задуманный для всяческого удобства при начертании на коленях. На них Мелоди похоже надела ещё и наколенники. Ну что? Пришёл посмотреть, как меня будут унижать? Учитывая, как ты сражалась той ночью с мелингами, сомневаюсь, что ты дашь себя в обиду. Мы оба знаем, что мои линии запрета вряд ли бы задержали тварей надолго. Чем бы сегодняшнее состязание ни закончилось, ничто не отменит того факта, что ты помогла вызволить из плена без малого 30 рефматистов, сказал Джоэл. И кто бы ни стал победителем турнира, ему придётся мириться с мыслью, что пока он дрыг без задних ног в своей комнате, ты в коридоре за его дверью занималась тем, что избавляла все 60 островов от смертоносной напасти. Оризонна согласилась с Мелоди, а затем вдруг поморщилась. Что не так? спросил Джайл. Девочка кивнула на нескольких человек в рифматических сюртуках, направлявшихся к залу защитных искусств. Среди них он узнал её брата Уильяма. А рядом с ним кто? Твои родители? Мелоди кивнула, а Джоэл задумался, почему же она так нелестно отзывалась о них. Они представлялись Джоэлу сущими из уверами, однако с виду показались милейшими людьми. Мадж Мелоди выглядела безупречно. Искусный макияж и тщательно уложенные волосы притягивали взгляд. Отец же выделялся идеальной квадратной челюстью и благородной осанкой. "Кажется, я понял, что ты имела в виду, Асинела Джаева. Не так-то просто жить с смыслом, что нужно соответствовать их стандартам". "В точку", отозвалась Мелоди. "Поверь мне, уж лучше быть сыном меловых дел мастера, то уж будем иметь в виду. Когда семья Мелоди прошла на арену, Тана нарочито трагично вздохнула и произнесла: Полагаю, пробил мой час. Пойду и со смирением приму унижение, уготованное мне этим залом. Какой бы оборот ситуации ни приняла, твоё выступление произведёт на всех неизгладимое впечатление, заверил её Джоэл. Я в этом уверен. Мелоди двинулась к Арене, а Джоэл, который хотел было преследовать за ней, вдруг решил помедлить. К залу защитных искусств приближались 12 рефматистов. Юноши вышагивали в белых слаксах, а девушки в белых юбках. И те, и другие по случаю турнира облачились в бордовые блузы. Это была команда Нализера, и возглавлял её профессор собственной персоной. Как это возможно, задался вопросом Джел. Одним только своим присутствием Нализер обращает обыкновенных подростков в надменных гордецов, взирающих на всех свысока. Между тем профессор, скрестив руки на груди, стоял при входе в зал защитных искусств и строго по одному впускал своих подопечных внутрь. Джел стиснул зубы и принудил себя войти в здание за Нализером. потвернул в коридорчик по правую руку и устремился к лестнице в наблюдательную комнату. Джоэл поспешил следом. В вестибюле уже практически опустел. За дверями, ведущими на арену, зал гудел точно улей. "Профессор", окликнул Джоэл. Оглянувшись на Лизар, удостоил его лишь мимолётным взглядом и продолжил свой путь. "Профессор, я хотел бы извиниться", сказал Джоэл. На этот раз Нализер повернулся и пристально посмотрел ему в лицо. Джоэл никак не мог отделаться от мысли, что профессор смотрит на него так, словно видит впервые в жизни. Извиниться за то, что распускал слухи, будто я похититель? Джоэл побледнел. "Думаешь, я слепой и глухой? Я прекрасно наслышан о твоей клевете. Что тут скажешь?" Был неправ, признал Джоэл. Извините. Профессор только повёл бровью. Вероятно, это означало, что извинения приняты. Теперь до меня дошло, что вы появились в Армедиусе не спроста. Вы преследовали Хардинга, спросил Джоэл. Да, подтвердил Нализер. Я знал, что-то вырвалось на свободу, однако на Небраске мне никто не поверил. Мои подозрения пали на Хардинга. Все указывало на него. Я подал прошение и получил от властей увольнение. Так я и оказался в Армедиусе. А затем начали пропадать люди, и мои опасения подтвердились. Забвенный может быть очень изворотливым, поэтому прежде чем действовать, я намеревался собрать веские доказательства. Как ты уже понял, обвинять ни в чём не повинных людей хуже не придумаешь. скрипнул зубами, Джоэл поинтересовался. Так что же это за тварь такая прицепилась к хардингу? Я же сказал, забвенный, ответил Нализар. Остальное узнаешь из газет. Вряд ли журналистам сообщают такие подробности. Ни в одной газете я подобного не прочту. Я надеялся, что я не намерен обсуждать вопросы ривматики с обывателем, рявкнул Нализар. Джил сделал глубокий вдох и произнёс: "Ладно, как скажете". Налиzer в очередной раз вскинул бровь. "Профессор, я не хочу ссориться. В конце концов, мы ведь оба работали во имя общего блага. Если бы мы действовали сообща, то наверняка покончили бы совсем этим раньше и добились бы больших успехов. Гораздо больших успехов. Я бы добился, если бы ты не путался у меня под ногами". Отрезал Нализер. Твоя идиотская выходка спутала мне все карты. Не плесни ты в меня кислотой, у меня достало бы сил расправиться с этим глупцом Хардингом. А теперь прошу извинить. Меня ждут. С этими словами Нализер развернулся и продолжил свой путь. Достало бы сил, нахмурился Джейл. Профессор, что ещё? Нализер остановился, но даже не подумал обернуться. Я просто хотел пожелать вам удачи, чтобы на турнире вам повезло так же, как пару ночей назад в общежитии. В смысле, повезло. Что ты имеешь в виду? Хардинг мог убить вас той ночью, заметил Джоэл. Он выстрелил в профессора Фича, но в вас почему-то стрелять не стал, хотя никто не мешал ему этого сделать. И ничто не остановило бы пулю. Перед вами не было линии запрета. Нализер по-прежнему стоя к нему спиной, не проронил ни звука. Кроме того, прибавил Джойл: "Пока вы были без сознания, Хардинг запросто мог натравить на вас всю свою араву мелингов, но он и этого не сделал. Просто оставил вас в покое и направился к студентам. Будь я на его месте, в первую очередь обратил бы вас в своего дикого мелинга". просто неслыханное везение, учитывая, что вы на тот момент были единственным опытным взрослым ревматистом в общежитии, способным дать ему отпор. Джоэл невольно покачал головой, не в силах поверить, что он это сказал. Слова срывались с языка, прежде чем он успевал их осмыслить. "Быль меня побери". Не успел извиниться, как тут же снова обвиняю. Похоже, я и впрямь зациклился на этом человеке. Он открыл буларот, чтобы взять свои слова обратно, однако они застряли в горле, когда Нализар вдруг резко обернулся. Интересное умозаключение. Тихо, без прежней усмешки, проговорил профессор, лицо которого теперь скрывала тень. Джоэл отшатнулся и оступился. Есть ещё теории. спросил Нализер. Мне, Джоэл Судражно сглотнул. Мне кажется, что та тварь, управлявшая хардингом, была не слишком-то сообразительной. Во-первых, сражаясь с фичем, она умудрилась заблокировать саму себя в квадрате из линий запрета. Во-вторых, она так слабо координировала своих мелингов, что нам с Мелоди не составило труда сбежать от них. И в третьих, кроме как закричать или зарычать, больше она сказать ничего не умела. Однако же дело с похищениями рифматистов выглядит весьма замысловатым. Стоит только вспомнить улики, подброшенные Экстону. А похищение лучших из лучших, чтобы загнать всех остальных рифматистов в кампус, а затем одним махом обратить их в диких мелингов. Похоже, забвенный, с которым мы боролись, овладевал созданием Хардинга исключительно по ночам. А днём инспектор, ничего не подозревая, вёл себя как обычно. Не он строил коварные планы. И отнюдь не забвенный, не отличавшийся сообразительностью. Всё это навело меня на мысль, быть может, он всего лишь марионетка, и за всем этим стоит кто-то поумнее. Анализер повернулся к Джоулу и теперь нависал над ним точно башня. Выражение лица его изменилось. Джоулу оно было знакомо. В ночь, когда он увидел профессора в окне кабинета, тот посмотрел на него сверху вниз точно таким же взглядом. От высокомерия анализера ни осталась и следа, на смену ему пришла холодная расчётливость. Похоже, тот анализер, которого все знали, был не более чем образом, искусно созданным для отвода глаз. Занян навестью к молодому профессору выскочке, люди не примечали исходившей от него угрозы. Джоэл бросило в пот, он невольно попятился. Профессор неспешно двинулся на него. Джоэл Ты ведёшь себя так, будто чего-то опасаешься, произнёс Нализер, и глаза его на миг подёрнулись мгlistой угольной чернотой. Кто вы такой? прошептал Джоэл. Остановившись в нескольких шагах, Нализер улыбнулся. Настоящий герой. Ты сам об этом публично заявил, тихо произнёс Нализер. Профессор, которого все недолюбливают, но у которого оказалось благородное сердце. Профессор, который знал, что слишком слаб, чтобы одолеть врага. Профессор, который, несмотря на упадок сил, пришёл с студентом на выручку, пускай и слишком поздно. Ваша дуэль с Хартингом была спектаклем, воскликнул Джоэл, припоминая, как Нализер изумился, когда столкнулся с ним в коридоре общежития. Увидав Жехардинга, тот скорее встревожился, чем удивился. Нализер прекрасно сознавал, один неверный шаг и правда тут же вскроется. Но мог ли Нализер так резко поменять свои планы, спросил себя Джойл. Героическая напасть на Хардинга, только чтобы меня одурачить? Вы не позволили бы Хардингу убить меня. Так и лежали бы якобы без сознания, пока ваша марионетка обращала бы студентов в мелингов. Очнувшись в последний момент, вы спасли бы нескольких студентов и прославились бы героем. Однако Армедиус всё равно был бы уничтожен. Звенел голос Джойла в пустом коридоре. Джойл. Что решит люди, когда услышат твою новую, столь неутешительную правду, спросил Нализер. Ибо всего пару дней назад ты во всеуслышание прездал меня настоящим героем. Боюсь, после этого заявления ты покажешься всем чертовски непоследовательным малым. А ведь он прав, цепнее подумал Джоэл. Никто мне теперь ни в жизни не поверит. Только не после того, как я сам поручился за анализера. Да и Мелоди с фичем подтвердили мои слова. Доложили, что анализер и вправду в самом конце схватки подоспел на подмогу. Джейл встретился взглядом с профессором и вновь увидел мглу в глубине его глаз. Всё это оказалось отнюдь не игрой воображения, как ему сперва подумалось. Чёрными, угольными росчерками тьма и в самом деле прихотливо клубилась в глазах профессора, то и дело заволакивая белки. Мне жаль Вдруг сказал Нализер и кивнул ему в знак уважения. Такого жеста от надменного профессора Джоэл никак не ожидал. Я тебя недооценил. Но, видишь ли, я не вижу разницы между теми, кого не посветили в рифматисты. Обыватели для меня все на одно лицо. Но ты, признаю, ты особенный. Удивительно, почему они не захотели, чтобы ты вступил в ряды избранных. Я был прав, прошептал Джоэл. Всё это время я был прав насчёт вас. Я знал, знал. О, ты сильно заблуждаешься. Тебе только кажется, что ты знаешь. Ты же не ведаешь и мало и талики того, что происходит на самом деле. Кто вы такой? повторил свой вопрос Джоэл. Учитель отозвал сканер. И в то же время ученик. Книги, которые вы брали в библиотеке, догадался Джоэл. Вы не пытались открыть ничего нового. Вы интересовались, как далеко мы продвинулись в исследовании рифатики, чтобы иметь представление о наших возможностях. На этот анализер ничего не ответил. Ещё одна догадка мелькнула в голове Джайла. Это существо пришло за юнными рифматистами. В последние несколько столетий битва за Небраск разворачивалась явно не в пользу башни и её диких хмелингов. Рифматисты были сильны и держали уверенную оборону. Однако, если эта тварь в теле Нализера доберётся до студентов, прежде чем те закончат обучение, Появление одного рефматиста возможно только после смерти другого, размышлял Джоэл. Нарушится ли заведённый порядок, если рефматист обратится в миловое чудище, а не умрёт? А если исчезнут рефматисты, исчезнет и великий заградительный круг Небраска. Осознание этого тяжким бременем легло на плечи Джоэла. Нализар, «На, тот, который был человеком, произнёс Джоэл. Он Погиб? Вы убили его на Небраске, когда он прошёл в брешь заградительного круга и отправился на розыски брата Мелоди. И Хардинг был с ним. Мелоди рассказывала, что Нализер возглавил экспедицию, но какая же экспедиция обходится без солдат? Тогда-то вы и завладели их телами, а затем отправились в Армедиус. "Вижу, тебе нужно время подумать", сказал Нализер. Джоэл сунул руку в карман, вытащил золотую монету и заслонился ею от Нализера точно щитом. Существо, оглянувшись на монету, выхватило её у Джоэла из пальцев, поднесло к свету и вссмотрелось в часовой механизм. "Знаешь ли ты, почему многих из нас так пугает время?" спросил Нализер. Джоэл промолчал, потому что время Выдумка человечества. Человек упорядочил его ход. Хотя, по сути, секунды и минуты, из которых складываются часы, не имеют совершенно никакого значения. Деление времени, введённое в обиход человеком, условно. Время это фикция. Профессор не спускал глаз с Джойла. И всё же в руках человеческих подобные вещицы, а вместе с ними и время. Как ни странно, оживают. Условность становится непреложной истиной, законом. И пришельцу эти законы, разумеется, чужды. Они тревожат, сбивают с толку и пугают. С этими словами Нализер бросил монетку обратно Джойлу. Однако некоторые из нас стремятся познать неведомое. Ибо когда начинаешь понимать суть вещей, перестаёшь бояться. А теперь прошу меня извинить. Турнир сам себя не выиграет. Джоэл остался беспомощно наблюдать, как существо в шкуре Нализера поднимается наверх, чтобы присоединиться к профессорам Академии в наблюдательной комнате. Оно проиграло сражение, но не войну. Чего от него ждать дальше? Какую судьбу готовил Нализер своей команде студентов? Зачем вообще собирал вокруг себя группу преданных ревматистов? спросил себя Джоэл, и тут его осенило. Победители дуэлянта по традиции сразу получают продвижение по службе, становятся капитанами. Пыль меня побери. Джоэл побежал к Арене, лихорадочно соображая на ходу. Но что же делать? Ни одна душа мне не поверит, особенно теперь. Студенты уже заняли свои места на дуэльной арене. Кто-то собирался вступить в бой командой, а кто-то в одиночку. К последним относилась и Мелоди. По несчастливому жеребью девочке досталось место в самом центре поля, где ей предстояло отбиваться от нескольких противников сразу. Сгорбившись и понурив голову, Мелоди стояла на коленях. Он лелевит, от которого у Джойла всё внутри сжалось, говорил яснее всяких слов. Подруга в отчаянии. Теперь Джойл отлично понимал замысел Нализера. Последний год обучения рифматисты проводили на Небраске, и те из них, кто ранее побеждал на турнирах, получали власть над всеми остальными выпускниками рифматистами. Именно этого нализер желая выиграть турнир и добивался для своих подопечных. Ему нужны были верные и преданные капитаны. Нельзя допустить их победы, воскликнул про себя Джоэл, озираясь по сторонам в поисках помощи. Взгляд остановился на Экстоне, который наставлял ассистентов, приглашённых ему на подмогу из города. Помощники должны были отслеживать появление брешей в заградительных окружностях и вовремя удалять проигравших рифматистов с поля боя. Джоэл перевёл дыхание и подошёл к Экстону. Существует ли правило, запрещающее обыкновенным студентам участвовать в дуэлянте? Джоэл вздрогнул от неожиданности Экстон. Ты к чему это? Так существует или нет? спросил Джоэл. Нет, ответил Экстон. Однако в турнире могут участвовать только те студенты, кто приписан к одному из ревматистов профессорского состава. А поскольку обыктавенных студентов профессора под своё крыло не берут, а как же я? перебил его Джайл. Экстон удивлённо моргнул. Стош, полагаю, раз ты приписан на время летнего факультатива научным ассистентом к Фитчу, чисто технически участвовать в турнире тебе не воспрещается. Но Джоэл, ты ведь понимаешь, как ты глупо будешь выглядеть среди рифматистов. И он оглянул на арену. В этом году за звание дуэлянт собралось побороться 40 претендентов. Я буду выступать за команду профессора Фитча, сказал Джоэл. В одном заградительном круге с Мелоди. Джоэл, послушай. Экстон, просто внеси меня в список участников, бросил тот через плечо, выбегая на арену. Появление Джоэла вызвало всеобщий переполох. Зрительские трибуны загудели. Студенты бросали на него изумлённые взгляды. Одна только Мелоди, ничего вокруг не замечая, сидел с понуренной головой. А между тем Все вокруг Джелла оживлённо перешёптывались, кое-где даже раздавались взрывы хохота. Большие настенные часы принялись отбивать полдень. Как только стихнет двенадцатый удар, начнётся состязание. 40 милков со стуком прижались к чёрному каменному полу. Нерешительно вытянула руку Эмелди. Рядом на колени бухнулся Джоэл и приставил свой милок к милку подруге. Джоэл, оставив лишь на него потрясённая Мелоди. Какого мела ты тут делаешь? Выражаю своё недовольство твоим поведением, сказал Джоэл. В смысле? Пошла позориться, а меня с собой не позвала. Смутившись, Мелоди просветлела лицом и улыбнулась. Вот дуралей. Ну облажаешься ты быстрее меня и дальше. Что? Что ты этим докажешь? Никто и не думает облажаться, Налоди, сказал Джоэл, скидывая на изготовку голубой мелок своего отца. Пробил шестой удар. Повторяй за мной. Как это? Просто обводи мои линии, воскликнул Джоэл. Пыль меня побери, ты же всё лето тренировалась. Уверен, в этом тебе здесь нет равных. Видишь голубую черту? Рисуй поверх белую. Ясно? Мелоди нахмурилась, а затем её губы растянулись в широкой озорной улыбке. Часы пробили в двенадцатый раз, и Джоэл принялся очерчивать их большой окружностью. Мелоди не отставая, точно следовала за голубой линией. Покончив с кругом, Джоэл вдруг замер. "Ты чего? Какую защиту чертим? Простую и надёжную? Кто не рискует, тот глотает пыль", отозвалась Мелоди. Давай что-нибудь драматическое. Девятиточечную. Джил улыбнулся и прежде чем чертить дальше, прислушался к стуку мелков о камень. Он почти зачислил себя в рифматисты. Затем Джил прижал мелок к полу, мысленно поделил круг на секторы и принялся за работу. Притихший Фич стоял посреди стеклянной наблюдательной комнаты, держа в руках чашку, из которой не сделал ещё ни гладка. Профессор слишком нервничал и боялся расплескать чай. Наверняка только поднесёт кромку к губам, и рука предательски дрогнет. Обзорная комната производила весьма приятное впечатление своим тёмно-бордовым интерьером, илььющимся сверху мягким светом, призванным не отвлекать зрителей от происходящего на арене. Под ногами был металлический каркас с квадратными ячейками стеклянных сот, дабы предупредить случайный приступ головокружения, ведь наблюдателем приходилось стоять над самой ареной. Одним словом, всё здесь было продумано до мелочей. Фечун нравилось здесь бывать. Отсюда ему довелось наблюдать бесчисленное множество дуэлей. Он наслаждался видом на арену и профессорскими привилегиями, хоть и переживал каждый раз будто впервые. "Профессор, до да на вас лица нет", раздался голос за спиной. Фич оглянулся и увидел приближающегося реактора. Профессор попробовал в ответ усмехнуться, но тщетно. Ему удалась лишь вымученная улыбка. "Нервничаете?" спросил Йорк. "Не без этого, Томас. Вы не без этого, отозвался профессор. Однее не я предпочитаю наблюдать за зимними турнирами. А вы знаете, по какой причине? Зимой у меня не будет студентов. "Фитч, дорогой мой", воскликнул Йорк, похлопав профессора по плечу. О чём вы говорите? 2 дня назад вы на голову разбили забвенного, ещё пыль не улеглась. Уверен, небольшой стресс от подростковых дуэлей вы уж как-нибудь до переживёте. Наверное, вы правы, попробовал улыбнуться фич. Просто сами знаете, как я отношусь к подобного рода конфронтации. Смею вас заверить, сегодня на арене никаких конфронтаций не предвидится, раздался в обзорной комнате чей-то громкий самоуверенный голос. Фитч повернулся и увидел среди коллег и знати персону в его собственном бордовом сюртуке. Навехонький сюртук Нали зарабыл безвозвратно утрачен, разъеден кислотой. Вы спросите, почему? Да потому что мои студенты Натаскана лучше всех, хвалился Нализер. Мы практиковались в дуэлях почти всё лето. Скорее вы научитесь, что решительное и жёсткое нападение это лучшая защита. Несомненно, решительное и жёсткое нападение лучшая стратегия для дуэли, мысленно согласился Фич. Но на поле боя, когда со всех сторон наступает враг, помимо выпадов необходимо уметь и обороняться. Нализер, конечно же, рассуждал иначе. Его интересовала победа и ничего кроме. Фич его за это не винил. Молодо зелено. Какой же молодой рефматорист не любит быстрых побед. Ректор, услышав слова Нализера, нахмурился. Спесь вперёд в него родилась. Так я думаю, тихо произнёс Йорк. Фич, вы меня извините. Надо было отказать ему в должности. Если бы я только знал, какую свинью он вам подложит. Чепуха, Томас отмахнулся Фич. Вообще это не ваша вина. Отнюдь. С возрастом нализер станет мудрее. Однако надо признать, здорово он тут всё перетихнул. Подобные встряски не всегда к лучшему, сказал Йорк, особенно когда ты руководишь академией и тебя полностью устраивает, как идут дела. Фич наконец осмелился глотнуть чаю. Глянув в подноге, он заметил, что студенты уже вовсю работают мелками. Замыслями и разговорами с ректором он пропустил начало турнира. Фич помышлялся при мысли, что надо бы отыскать взглядом бедняжку Мелоди. Она многого ещё не умела, однако он не хотел пугать девочку и вываливать на неё все знания по рифматике разом. Разумеется, Меллоть была не готова к подобного рода турнирам. От этой мысли Фич вновь занервничал. Да пропади оно всё пропадом, подумал профессор. И почему я не могу быть таким же уверенным, как Нализер? Природа одарила этого человека просто исключительной самонадеянностью. Эй, а кто это там? воскликнул профессор Кэмпл. Мне мерещится или это сын меловых дел мастера? Фич, внимательно обозревавший круглую арену под собой, вздрогнул и едва не пролил чай. В самом центре он увидал двух студентов, очерчивших себя одной заградительной окружностью. И хотя правилами это не воспрещалось, ничего подобного Фич за годы профессорской деятельности наблюдать не доводилось. Анои непроста, ведь брежь в круге означала бы дисквалификацию сразу обоих участников турнира. Риск одним словом совершенно неоправданный. До фичи стало медленно доходить. Кто эти двое? Один из них был одет не как рифмадист, ни тебе серого джемпера, ни белых брюк. Вместо этого на парне была грубая, неприглядная одежда, какую обычно носили рабочие академии и их дети. Вот цена, воскликнул Йорк. А это допустимо? Конечно же, нет! взвопил профессор Хач. Глазам своим не верю. Придётся поверить, отозвался профессор Ким. Иначе он бы сейчас не стоял на арене. Фич вгляделся вниз и стал подсчитывать длины дуг между точками привязки на заградительной окружности Джоэл и Мелоди. Ну, парень, воскликнул Фич, улыбаясь. А ведь ты тебя получилось. Отлично получилось. Красота, да и только. Нализер поравнялся с Фичем. Надменное выражение вмиг испарилось с его лица. Вместо этого на нём теперь читались испуг и даже невольное восхищение. М-м, да, подумал Фич. Если дать парню время дозреть, из него точно выйдет толк. Глубокий мелок вибрировал в пальцах Джойла. Так яростно он работал по чёрной каменной поверхности. Он чертил, даже не поднимая взгляда. В том не было нужды. Джойл и так знал, что его окружают множество соперников. Идею воспользоваться стратегией упреждения Фиччи он отмёл сразу. Прежде чем перейти в наступление, им с Мелоди понадобится надёжная защита. Джоэл нацарапал рептилоида и приковал его к точке привязки. Он хотел было перейти к следующему мелингу, когда Мелоди вдруг сказала: "Погоди-ка. И ты называешь это мелингом? Ну да? Это вообще что? Ходячая морковка? Это рептилоид?" Джоэл бросился к противоположной стороне круга, чтобы залатать наметёвшуюся брешь. Ладно, неважно, отозвалась Мелоди. Слушай, давай мелингами займусь я. Просто помечай крестиком места, где ты хочешь их видеть, а уж за мной дело не станет. Постараюсь изобразить их именно так, как ты и задумал, в соответствии с ситуацией на поле боя. Надеюсь, ты не собираешься рисовать единорогов, спросил Джоэл, отворачиваясь и принимаясь чертить. Чем тебе единороги-то не угодили? Возмутилась мелоди, звучно шкрябая мелком по каменному полу у Джоэла за спиной. Они благородные и благородные и девчачьи. Бр, жуть, отозвался Джоэл. Я должен заботиться о своей репутации. Ой, да замолчи. Ты ещё поладишь с ними, вот увидишь. Парочка пегасов тут, парочка феечек там, уверяю, тебе понравится. А если нет, иди, рисуй свой собственный круг и делай с ним всё, что тебе вздумается. Буду только благодарна. Джоэл улыбнулся, чувствуя себя всё увереннее. Мелок стал продолжением его пальцев. Всё-таки не зря он столько тренировался. Сначала с отцом, затем самостоятельно у себя в комнате и наконец с профессором Фитчем. Чертить получалось естественно и просто. Джоэл делал всё интуитивно, и линии ложились как надо, и приходились к месту. Покатились первые волны мелингов. Бесчисленное их множество в серьёз взволновало Джоэла. Осмотревшись, он обнаружил, что подопечные Ана лизера, прошедшие краткий курс продвинутой дуэльной подготовки, ухитрились разбить уже нескольких оппонентов. толе агрессивная манера ведения боя на первых порах турнира дала рефматистам Нализера ощутимое преимущество. Однако, если схватка затянется, им придётся несладко. Мелоди и ещё четверым студентам не посчастливилось оказаться в самом центре арены, в кольце подопечных Нализера. Их план был прост: Сначала уничтожить всех, кто в лежебе попал в вовлечение, а затем разобраться с теми, кто остался по периметру арены. Какую судьбу ты им готовишь? мысленно вопрошал Джоэл. Какое лжи ты их учишь? От досады он скрипнул зубами. Они с Мелоди оказались просто в ужасном положении. Соперники обложили их со всех сторон. На их защиту одна за другой стали накатывать широкие волны роящихся мелингов. Однако у мелодик к этому времени набралось уже с доброй десяток единорогов, и всё благодаря замечательным особенностям защиты истина. Огромный заградительный круг с девятью точками привязки давал возможность располагать по всей длине окружности до девяти малых кругов, которые в свою очередь теоретически были способны удерживать до пяти мелингов каждый. Такой напарнице, как Мелоди, особенности защиты истинно давали им ощутимое преимущество. Правда, её маленькие единороги постоянно резвились, и Джоэл находил их поведение весьма недостойным дуэлянта. Впрочем, эти беспокойные существа пританцовывали даже когда разрывали на части вражеских троллей, драконов, рыцарей и слиздей. У мелингов команды Нализера не было ни единого шанса. Гара их меловых останков с каждой минутой только росла. "Эй, а это даже весело", воскликнула Мелоди, пуская в бой ещё пару мелинггов. Джил заметил, что лоб подруги покрылся испариной. Он и сам уже немало притомился и колени ныли, однако не согласиться с ней он не мог. Студент анализы расмикнули, что мелингами победы не добыть, и вскоре в Джойла и Мелоди полетели линии силы. По пути отрываю куски от еди нарогов и пробиваю бреши во внешних окружностях защиты Истана. Возмущению Мелоди не было предела. На своё счастье Джойл стабилизировал защиту Истана на совесть и, вероятно, даже перестарался, потому что Мелоди без конца натыкалась на линии запрета и чертыхалась. Однако, какой бы крепкой защиты ни было, Джоэл понимал, что рано или поздно соперники своего добьются и оборону прорвут. Нужно было что-то срочно предпринять. Ну что? Готову устроить шоу? Спрашиваешь. Джоэл начертил новую рифматическую линию, ту самую ломанную линию, что являла собой нечто среднее между линией силы и линией запрета. Ревматисты уже дали ей название линия отмены. А Джоэл провёл не один час, практикуясь в её начертании. Линия отмены была мощней линии силы, но не намного. Однако Джоэл уповал отнюдь не на её мощь. Он скорее хотел сломить моральный дух противника, чем его защиту. Мелодия обвила линию отмены, и та, подняв облачко голубой пыли, стрелой полетела по полу в одного из студентов, чей круг, как подметил Джоэл, был недостаточно стабилизирован. Ожидания его оправдались сполна. Линия отмены ударила по заградительной окружности и вытолкнула её из-под ног незадачливого рифматиста. По правилам претендент, оказавшийся за пределами своего круга, выбывал из состязания. Судья себя долго ждать не заставил, и вскоре студента отправили на скамейку выбывших. "Один готов", воскликнул Джоэл, продолжая остервенело чертить. Между тем профессора и первые люди острова следили за турниром, тихонько обсуждая происходящее. Фитч стоял аккурат над заградительной окружностью Джоэла и Мелоди, в беседе не участвовал. Он жадно наблюдал, как его подопечные отражают одну за одной волны десятков мелингов. Наблюдал, как защита Истана удар за ударом поглощает вражеские линии силы. Наблюдал, как Джоэл нечастыми, но тщательно выверенными выстрелами проламывает бреши в обороне противника. Фитч наблюдал, ощущая, как нервозность медленно сменяется гордостью. Там внизу его ученики сражались с многократно превосходящими силами противника, и как будто бы даже побеждали. Выстрел за выстрелом Джойл взламывал оборону подопечных Наризера, и те покидали арену. Мелоди сосредоточенно рисовала, пополняя ряды гибнущих единорогов. Джоэл тем временем чертил очередную линию отмены, а затем терпеливо дожидался удобной возможности, чтобы выстрелить между накатывающими волнами мелингов. Когда такой момент наступал, он подзывал Мелоди, и та послушно обводила его линию, даже не взглядывая на противника. Девочка целиком и полностью доверялась его тактическому чутью и рифматическому мастерству. Как правило, идея обороняться вдвоём в одном круге плохая. Работа с напарником гораздо продуктивнее, когда заградительных окружностей две и расположены они бок о бок. Однако, если один из напарников не рифматист, привычные правила смысла не имеют. "Невероятно", прошептал Йорк. И всё-таки это против правил, не унимался профессор Хач. Где это видно, чтобы вдвоём до да в одном круге. Однако большинство не смело и слова молвить. Сейчас правила заботили их мало. Как и фич, они наблюдали, затаив дыхание, на их глазах разворачивалась не дуэль, а самая настоящая битва. Они прекрасно понимали, что эта парочка сегодня бросила вызов всем ревматистам. Это прекрасно, прошептал Нализер, чем немало удивил Фич, который ожидал от профессора приступа ярости. К этим двоим следует приспотаряться. Это просто потрясающе. Не в силах поверить своим ушам, Фич опустил взгляд и сосредоточился на происходящем. Разорвав оцепление, Джоэл и Мелоди расстроили все стратегические планы команды Нализера. Теперь его подопечным приходилось сражаться сразу на два фронта. Пока студенты Нализера медленно, но верно расправлялись с соперниками по периметру, Джоэл и Мелоди вывели из строя почти половину команды, и в итоге остались вдвоём против шестерых. И хотя даже при таком раскладе сил их победа казалась невозможной, каждый своей атакой они доказывали обратное. Прозвенел колокол. Однако Джоэл не предал этому совершенно никакого значения. Не Ни на секунду не останавливаясь, он чертил между малыми внешними кругами второй бастион из линий запрета, дабы предупредить дальнейший износ окружностей Истана. И без того изрядно потрепанных вот уже в десятки мест. "Эй, Джоэл", окликнула Мелетти. "А? Посмотри вокруг". Замерев, Джоэл вскинул голову. Чёрное поле арены пустовало, если не считать студентки в бордовой блузе, которая пробиралась между линиями запрета к выходу, шаркая по обрывкам чёрточек и разбитым заградительным окружностям. Что случилось? похлопал глазами Джейл. Мы победили, дурында! воскликнула Мелоди. Или ты на это и рассчитывал? Джейл покачал головой. Хм, протянула Мелоди. А момент ведь самый, что не наесть драматический. И поэтому в случае надо бы отколоть что-нибудь этак. С этими словами она вскочила на ноги и принялась прыгать, вещая от радости. Да, да, да. Джоэл улыбнулся и поднял глаза кверху. Стекольные соты потолка были затонированы, однако Джоэлу показалось, что он видит бордовый сюртук Нализера и даже ощущает на себе его пристальный взгляд. Я слежу за тобой всем своим видом, казалось, говорил профессор. В следующий миг зрительный зал загудел, взорвался овациями и пришёл в движение. Кто-то улюлюкал, кто-то уже мчался на арену чествовать победителей. И я за вами слежу, профессор Нализер, не отводя вззора, подумал Джоэл. Вот уже во второй раз я вас остановил. Остановлю и в третий. Остановлю столько раз, сколько понадобится. Продолжение следует.